Глава 14. «В жизни встречаются двери, которые не открываются, когда вы в них стучите, и размещены они равномерно среди тех, которые открываются тогда, когда тебе этого не хочется». Роджер Желязный. Хроники Амбера. В кают-компании собралась не только нимфа, все остальные тоже подтянулись. Для четверки новичков — Выставили в центре четыре стула и усадились шутками-прибаутками. Все вели себя так, будто готовится что-то важное, грандиозное Сплошные многозначительные лица и загадочные шепотки. Мне было любопытно, но как-то не особо. Всяческие традиции посвящения я повидал на своем веку до хрена и больше, а тут еще и конкурс на вылет. Раз из начальства никто не присутствует... Значит, весь этот шабаш носит неофициальный характер. А значит... Да ничего, собственно, не значит. Может быть, что угодно. От задорной пьянки до унизительных розыгрышей. Но пока все выглядело пристойно. Ребятам задавали вполне дружелюбные вопросы. Все иногда отвечали честно, иногда отшучивались. Первый парень на деревне оказался родом из Москвы, а по профессии — библиотекарь. Надо же, внезапно! Экзотическая стриптизерша отвечать сказала, что она ветеринар, но на остальные вопросы отвечать отказалась. Рыжая Валькирия до приезда сюда работала прорабом. Ну а тощий крысолют по профессии школьный учитель. Остальные подробности я не запоминал, довольно быстро запутался в их ответах и махнул рукой. Все равно останется из них только один. Вот с ним и познакомимся внимательнее. «О, закусон!» С каким-то особенным выражением лица сказал Вася Папай. Остальные, понимающие, многозначительно захмыкали. Светка вытолкала тележку с тарелками на середину кают-компании. Я вытянул шею, пытаясь рассмотреть, что на ней. Ну да, рассмотрел, как же. Тарелки стояли под непрозрачными клопаками. Четыре, по числу кандидатов. Народ заткнулся, явно предвкушая какой-то розыгрыш. Несколько секунд стояла прямо-таки оглушительная тишина. Вершинин кто? Вдруг вмешался в звенящее ожидание голос костелянши. Клим вершинин есть здесь? К телефону тебя говорят, что срочно. Да блин, только мне действительно стало интересно, что же тут такое готовится. Я поднялся и направился к выходу. Кто, блин, мне вообще сюда звонить-то может? Нет-нет-нет, не так быстро, салаги, услышала я голос Васи Папая, уже выходя за дверь. Сначала слушайте правила. Ну, что ты там телепаешься, проворчала костылянша. Топай давай шустрее, мне работать надо. Телефон был э, в стиле очень ретро: зеленый пластмассовый корпус, диск, трещина на трубке замотана синей изолентой. Изолентой же примотан динамик. Наверное, резьба сломалась. «Алло», — сказал я. «Клим, это срочно!» — пробился сквозь помехи голос Феди. «Нужно, чтобы ты прямо сейчас приехал в Соловец». «Ты нормальный вообще!» — хохотнул я. «Так-то я на службе». «Ой, не звезди, на службе он!» — ехидно пробормотала Костелянша. «Ты просил меня помочь кое в чем» зашуршал в трубке Федя. «Ну», — буркнул я, бросив взгляд на Костыляншу, которая занималась вроде как своими прямыми обязанностями, раскладывала чистое белье из больших мешков в маленькие. «Тогда придумай что-нибудь и приезжай», — сказал Федя. «Надо сегодня, понял? Завтра будет уже поздно». «Да, похоже, не получится у меня посмотреть на специфику местного конкурсного отбора». «Да и хрен с ним. В конце концов, пробраться в тридцать вторую важнее». «Ладно, скоро буду», — буркнул я недовольным тоном и положил трубку. «Если спросят, не буду врать, что у тебя бабушка заболела», — сварливо пробурчала Костылянша. «Правильно», — я жизнерадостно кивнул. «Врать вообще нехорошо. Хорошего дня». Вышел из жилого корпуса, услышав краем уха взрыв хохота в кают-компании, тяжко вздохнул и направился к парковке нашей автобазы. Ключи от Рыдвана были все еще у меня, вернуть их никто не потребовал. Нет, в теории, ключ надо было повесить на специальную дощечку с номерами машин в диспетчерской, но здесь так почти никто не делал. Вот и я тоже не стал. Сел за руль и покатил в соловец. В последний момент подумал, надо было, может, какое оборудование захватить. Все-таки мы в 32 собираемся. С голым брюхом туда как-то неуютно. Но сам же себе внутри своей головы возразил. Ага, прикинь, приходишь такой на склад и просишь защитки и оружие дать погонять в неурочное время и отдельно от группы. И что скажешь? Хочу потренироваться надевать это все со связанными руками. Нужно сделать селфи и отправить родителям. Другие офигенные идеи есть». Кроме того, я понятия не имел, через какой именно сектор 32 меня потащит Федя. В одном случае броник необходим, в другом смертельно опасен. Такое себе. Я прибавил скорость и помчал дальше. Федя я увидел, как только свернул на его улицу. Он вышагивал перед домом взад-вперед и поглядывал на часы. Я затормозил рядом с ним и открыл дверь. «Нет-нет, не останавливайся, некогда!» Федя замахал руками и резво запрыгнул в машину. «Поехали!» «Прямо вот так сразу, даже чаю не попьем», — усмехнулся я. «В общем, такое дело!» — вполголоса заговорил Федя, стрельнув глазами в сторону своего дома. «Надо прямо сейчас ехать, иначе не успеем». «Тогда показывай дорогу», — вздохнул я и взялся за рычаг передачи. Как только машина тронулась, на лице Феди появилось нешуточное облегчение. Из дома ему надо было смыться, что ли? «Рассказывай давай, что за спешка», — сказал я, выворачивая на кольцевую. «Понимаешь?» — Федя стрельнул глазами, пальцы его суетливо зашевелились. Обычно именно с таким выражением лица люди начинают вдохновенно, в смысле неподготовленно врать. Обычно вход открывается как по расписанию. Кое-кто говорит, что в определенной фазе Луны. Ну, то есть, мерцающих входов на самом деле много. И если понаблюдать, то можно понять, что один, например, открыт только в новолуние, а другой на три четверти. «А сегодня у нас что?» — спросил я. «Сегодня полнолуние, но это на самом деле важно. Федя махнул рукой, потом вдруг понял, что как-то слишком много ей шевелит, и ухватил ее другой рукой и сжал. Но это неважно. Иногда вход открывается по непонятной причине. И сегодня открылся тот самый вход, который нам нужен. Оттуда совсем близко до... ну, до Хивозера, понимаешь? Зайдем сегодня, значит, почти сразу попадем, куда нам нужно. Без трудностей. «Звучит, как отличный план», — сказал я, мельком бросив взгляд на Федю. Тот нервничал. Ёрзал. Оглядывался назад, будто кто-то за нами должен следовать, но я почему-то даже не напрягся. Ну, не было у меня ощущения, что он меня в ловушку тащит, не было и все тут. Врет, да, что-то на ходу сочиняет стопудово, но не подстава. И это совсем даже не потому, что я этому Феде внезапно очень уж доверяю, просто вон в тот поворот сверни. Федя ткнул пальцем на едва заметный проселок. Я вывернул руль. Редван задребезжал всеми своими запчастями на кочках и нырнул под сень деревьев. На лице Феди будто бы появилось облегчение. Теперь все время прямо, а потом прямо и вниз. «Так мы, получается, от тридцать второй едем?» — сказал я. «Так надо!» — с многозначительным видом заявил Федя. Я пожал плечами и покрепче ухватил руль, а то на ухабах он норовил вырваться. Какое-то время ехали молча. Федя продолжал потеть и суетливо шевелиться. Снова начал оглядываться, но за нами точно никто не ехал, по крайней мере, в зоне видимости. «Теперь вправо», — скомандовал Федя на развилке. Дорога вообще перестала быть похожа на хоть какую-то дорогу. Скорее уж тропа, по которой раз в неделю к грибным местам пробираются автомобили. Я повелял среди деревьев и остановился когда машина уперлась в неширокий ручей. Дальше дороги не было. «Приехали!» — радостно заявил Федя и схватился за ручку. Дверь открылась, выпуская моего напарника. Я заглушил двигатель и тоже вышел. При других обстоятельствах я бы сказал, что это неплохое место для пикника. Ручей цвета темного пива, кружева папоротников, колонны прямых стволов и раскрашенные в осенние краски кусты. Полянка почти идеальной круглой формы. Груда камней, которая отлично превращается в костровище. Черт, да у меня даже фантомный рюкзак зачесался. Так здесь все по-туристически выглядело. Только вот у нас с собой ни еды, ни котелка, ни палатки. Федя деловито обошел поляну по кругу, потом присел возле груда валунов и принялся их перекладывать, как будто что-то искал внутри этой кучи. С вопросами я не лез — Мне просто было любопытно, что будет дальше. Судя по карте, ближайшая граница 32 была километрах в семи от места, куда привел меня штурман Федя. И жрать, кстати, уже хотелось тоже. Нашел! Радостно воскликнул Федя, размахивая чем-то похожим на рацию. Черная прямоугольная коробочка, антенка, динамик. Он сел прямо на землю и принялся крутить ручки настройки из динамика раздались щелчки и жужжание. Очень знакомые такие. «Что ты делаешь?» — не выдержал я наконец. «Разве чтобы войти в 32-ю, нужно поймать жужжалку?» «Жужжалку?» — переспросил Федя рассеянно. «Не понимаю, о чем ты говоришь. Сейчас. Сколько там времени?» «Половина одиннадцатого примерно», — отозвался я. «Ну, может, без пятнадцати». «Значит, совсем скоро должно быть», — пробормотал Федя, и жужжание на приемнике смолкло. Вместо него зазвучал механический женский голос. «Сто тринадцать, двадцать два, двадцать три, небо, семь». И вот тут я напрягся, потому что что-то начало вокруг происходить. У меня даже волосы на руках дыбом встали, я всей кожей почуял. Это. Что именно, я еще не понимал, озирался по сторонам. Творилось и правда что-то странное, будто вся реальность сразу начала плавиться по краям. Эти самые края плыли, краски смешивались, превращаясь в серобуру-малиновую муть. Лицо мое на какое-то мгновение обдул горячий ветер, как из распахнутой двери кочегарки. Я моргнул, а когда открыл глаза, то ручья перед нами уже не было. Вместо него через лес проходила чуть раздолбанная асфальтовая дорожка, сквозь трещинки, в которой пробивалась пожухлая трава. Чуть правее, там, где ручей, в смысле теперь дорожка делала поворот, стоял грязноватый постамент, на котором возвышалась статуя дядьки явно ученого вида, с козлиной бородкой и в очках. А впереди, в просвете между внезапно передевшими деревьями и кустами, маячило казенного вида многоэтажное здание вместо дикого леса с папоротниками и ручьем теперь нас окружал не очень ухоженный парк вокруг какого то непонятного НИИ. похоже это тот самый который мне шурик показывал а федя теперь приволок меня к самому его подножию я моментально забыл про хивозеро пирамидку и всю тридцать вторую разом осторожно наступил на асфальт все нормально Он вовсе не провалился под моей ногой жидким ручьем. Не иллюзия, все настоящее. Отлично. Раз такая оказия, надо глянуть, что тут и как. «Стой, подожди! Так нельзя!» — заорал Федя, но поздно. Под правой моей ногой что-то зазвенело, как порвавшаяся гитарная струна. Воздух вокруг завихрился чем-то вроде крупных снежинок. Раздалось тоненькое пищание, как будто фотовспышка заряжается. Я увернулся от нечто, нырнув вперед и кувыркнувшись по траве. Хрен его знает, что это было, но я точно знал, что лучше не проверять. Загадочное оно просвистело надо мной, не зацепив. Я живенько откатился в сторону от дорожки и поднялся, стараясь задевать как можно меньше всего — листьев, веток — Крен знает, что тут еще может сработать, как сигнализация. «Тебе нужно выбраться до того, как она договорит», раздался голос Феди, как будто издалека. «В смысле выбраться?» Я в недоумении повернулся к нему и понял, что он теперь где-то чертовски далеко от меня, гораздо дальше, чем должен бы. Крохотная фигурка Феди помахала мне рукой с зажатым в ней приемником. Женский голос продолжал монотонно зачитывать цифры и имена. Так, выбраться. Я двинул в сторону дорожки, чтобы просто ее перескочить, не наступая на асфальт. Воздух спруженил, не пропуская мою ногу. Я навалился всем корпусом. Понимал, что фигня, просто было интересно. Впереди ничего нет, и это ничего не дает мне пройти. 33, Ульяна «Харитон, 814. четырнадцать». Монотонно читал голос. Снова раздался противный писк на самом краю слышимости. «Зараза! Откуда угроза на этот раз?» Я обшарил пространство глазами и вдруг подметил, что вижу что-то вроде тонкой сети, которая накрыта все вокруг. Четырехмерной такой сети, линии которой где-то расширяются, где-то сужаются. «Идеальная такая!» Но совершенно неровная сеть. Я прянул в бок, уходя от невидимой атакующей штуки. Мою щеку защекотал поток воздуха. Совсем рядом прошло это нечто. Черт его знает, может, оно и вообще не опасное, но проверять, отрежет ли оно часть тела, если подставить, мне не хотелось. Так, стоп, сетка! Пока я уворачивался, светящиеся линии пропали. Пришлось снова сосредоточиться не знаю что там и когда щелкнуло в моем мозгу что я не устроил тут ржач над самим собой на тему мерещущихся мне силовых линий будто просто воспринял как данность семь двадцать три восемнадцать кажется эта передача какая то бесконечная вроде раньше они быстрее свою трансляцию заканчивали за моей спиной раздались звуки которые я меньше всего хотел услышать хлопнула дверь и раздался топот множества тяжелых сапогов по асфальту. Нет, отвлекаться!» — мысленно приказал себе я. «Линии, мать их, Долбучая силовая сетка!» Линии снова засветились. «Ага, над дорожкой, но не над всей, а с той стороны, где статуя, размытая марево, которая как стена уходит вверх, края не видать. И дальше. Слегка виляет, подчиняясь сетке» будто кто-то заполнил вертикальную линию сетки мутным туманом, маревом. Но туда я прошел, а обратно как? Топот приближался, уже даже голоса были слышны щелчки затворов. Ага, вот оно! Примерно на уровне пояса в стене зияло отверстие в форме неровного квадрата. И если успеть... Я перестал думать и в два скачка оказался там. Нырнул щучкой прямо в это квадратное окно. Зацепился плечом. Ощущения были такие, будто наждачкой по коже прошло. Кувырком покатился по траве со своей стороны. 4, 42, Михаил, 8. Женский голос замолчал. На несколько секунд повисла тишина. Мир снова будто подтаял с боков, зашевелился, как картинка в старом кино. Из динамика раздались щелчки и жужжание. И та, другая реальность, неспешно растаяла, как клочья утреннего тумана. Я поднялся на ноги и отряхнул штаны от сухой травы и листиков и прочего лесного мусора. Посмотрел на Федю, который торопливо прятал приемник в кучу камней. «Все совсем не так, как ты думаешь», — выпалил он, и щеки его покраснели. «Откуда ты знаешь, о чем я думаю?» — криво усмехнулся я. «Ты что, экстрасенс? Умеешь читать мысли, может быть?» «Я... я не то хотел сказать». Федя весь скукожился и сквасил обреченные выражение лица. Обычно именно с таким накосячившие очкарики стаскивают с носа очки, понимая, что их будут бить. Но я Федю бить не собирался. Я уже даже начал привыкать к тому что логика этой версии реальности для меня нечто непостижимое. Все ведут себя как-то странно с моей точки зрения. «Ну», — хмыкнул я, — «если ты сказал не то, значит, самое время уже сказать то». «Я правда не знал, что так получится. Думал, что успею предупредить», — заныл Федя. «Я чуть не взвыл. Черт бы их этих людей с тонкой душевной организацией побрал». Федя. «Кончай же тянуть катазов и биржи, совершенно беззлобно хохотнул я. Просто изложи все как есть, по порядку.